Игорь Носов. Женькин клад и другие школьные рассказы. Читает актриса Алла Човшик. Хрухрумчик. А ест он что? Все. Да ладно? Правда, все, что не дашь, сыр, колбасу, печенье, конфеты. А живет где? У меня на письменном столе в коробке от гуаша. И как ты его назвал? Хрухрумчиком, ответил Ваня. И ты о ком? Спросила Маша. Она позже других вышла из класса на перемену, потому что была дежурной. Мы о белом мышонке говорим, пояснил Федя. Вон на подоконнике сидит, смотри. Его у Вани из дома принёс. Хрухрумчик сидел и грыз сухарик. Хрухрум, хрухрум. Слышишь, Ваня, а что он больше всего любит? Больше всего сушки. Но их же без тёй не раскосишь, удивилась Маша. Это ты так думаешь, а он грызун. У него зубы как лобзик. Он всё хрумкает, даже грандаж. Тут прозвенел звонок, все отправились на урок литературы. Ваня сел за свою третью парту в среднем ряду, а белый мышонок с остатком сухаря чутился в кармане. "Может, лучше его вытащить?" спросила Ваню соседка Света. "Прямо на уроке?" "А чего? Ему же в кармане дышать не босничем". Иван с опаской взглянул на Ольгу Петровну, которая записывала на доске тему урока, и вытащил из кармана хрухрумчика.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 Пусть по парте у тебя погуляет. Хрухрумчик тем временем добрался до костяного плеча и обнюхивал его ухо. Тогда Костя незаметно снял мышонка с плеча и посадил на парту. Но хрухрумчик не успокоился и тут же перебрался с парты на следующий стул. "Вань, шепнул Костя. Он вперёд к Даше рвётся. Что делать?" "Пусти его, видно в розетку пошёл". "Даша, зашептал Костя. К тебе хрухрумчик в гости лезет."